все вместе начало бы стремиться к независимости. Чтоб удержать все части в связи, надобно было, чтоб движение, знаменующее первый богатырский период, не прекращалось, чтоб представители исторического движения, князь и дружина, не прекращали своего движения, но перебегали бы беспрестанно обширные пространства восточной равнины, не давая властям обособляться, возбуждая их беспрерывно к общей жизни. Это именно явление мы и видим во время протекшее от смерти Ярослава I до выступления Северной Руси на главную сцену действия. Движение сильное, беспрерывное, князья с дружинами,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 Все их внимание обращено на то, чтобы не потерять своего старшинства как право на лучшую волость. Взоры их устремлены постоянно на Киев, и вместо стремления обособиться они считают величайшим несчастьем для себя, если принуждены выйти из общего родового движения». Но понятно, что если все внимание князей обращено на одно общее средоточие, если у них у всех один общий интерес, если все тянут к Киеву, то и волости, и народонаселение этих волостей не могут обособиться. Ростовцы и черниговцы, владимирцы, на волыни и смольняни должны обращать постоянное внимание на Киев, на Переяславль, ибо перемены, которые произойдут здесь, непременно повлекут за собою важные перемены и для их области, или прежний князь уйдет, придет другой на его место, или начнется усобица, в которой их князь и они сами должны будут принять участие. таким образом Посредством родовых княжеских отношений, посредством беспрестанных передвижек князей и дружин их из одной области в другую, народонаселение и самых отдаленных областей не могло высвободиться из общей жизни, постоянно имело общие интересы и укореняло в себе сознание о нераздельности русской земли. Разумеется, частые смены князей вследствие родовых их счетов и усобицы от запутанности в этих счетах, происходившие, должны были иметь тяжелые последствия для народонаселения и областей. Но нельзя было заставить князя отказаться от родового единства. Новгородцы пробовали было завести у себя постоянного князя, но безуспешно. По крайней мере, связь с Киевом ничего не стоила областям в другом отношении. Они ничего не платили в Киев и были от него совершенно независимы. К единству политическому, державшемуся родовыми княжескими отношениями, присоединялось единство церковное. Единый митрополит жил в Киеве, и к нему тянули епископы всей русской земли. К Киеву тянуло все русское христианство.